Глава четвертая Кто бы мне сказал, что на легкую поездку в 300 километров у меня уйдет почти неделя, я бы рассмеялся, да еще демонстративно покрутил бы пальцем у виска и сморщил лоб. Ку-ку, чудило, тут ехать-то всего ничего, это лишь чуть больше, чем от Москвы до Ярославля, и чуть меньше, чем оттуда же до Нижнего Новгорода. С ветерком, без стоячих и бесячих пробок, без ремонтов дорог и отбитых обочечников. Пять часов со свистом, и это заезда в какой-нибудь Макдак по дороге. Но в сейер после введения карантина оказались другие правила дорожного движения, другой ремонт и другие обочечники. Мы встали сразу же, как только пересекли границу между провинциями, Не доехали до Масакари метров пятьсот, как за поворотом дороги появился блокпост. Бетонные блоки, раскрашенные в красные полоски, закрывали обочины. Между ними такой же красно-полосатый шлагбаум и почти впритык две полицейские машины нахлест параллельно шлагбауму. И все бы ничего. Уж две машины как-нибудь да растащим — Но за ними начиналась автомобильная свалка. Первые несколько машин уже покрылись ржавчиной, полностью выгорев. Дальше, как яйца на Пасху, одну билось от другое, ломалось, глохло и застревало, и утрамбовывалось следующей машиной. Как далеко тянулась пробка, я не увидел, но, судя по разноцветным крышам, там штук 30 не меньше. При этом не живых, Ни мертвых людей по округе не бродило. «Надо разведать», — я обернулся к дедушке Лу. «Схожу, а вы сидите пока тихо». «Может, лучше я?» — Али кулаком стукнул себя в грудь. «Справлюсь. Деда охраняй. Возможно, придется новую машину искать». В не последовало, и я заглушил машину, но оставил ключи в замке зажигания. Взял в руки Мосинку — и, не спеша, оглядываясь по сторонам, пошел к шлагбауму. Я подкрался к одному из блоков, спрятался за ним и прислушался. Причувствие молчало. Ни зова, ни шепота, только урчание в животе от подступающего голода. Из живых звуков только легкий шум ветра в кронах деревьев, легкий скрип, будто какая-то деталь качается, и плотное, сводящие зубы, жужжание мух. Я вытянул шею и разглядел первые трупы. Сгоревшая водитель с пассажиров в первой машине. Я пролез под шлагбаумом, обойдя дак стоп, и спрятался за полицейской машиной. Под ногами звякнули гильзы. Вся дорога перед машинами была усеяна гильзами в перемешку с битым стеклом и пустыми магазинами атака. Заслон был здесь. Те, кто охранял проезд, прятали за машинами и лупили под тем, кто пытался проехать. Опять инкрови крови почти не было. С краю только темное, давно засохшее пятно, а бетонные блоки за спиной без единого скола. В ответ им не стреляли. А вот они, судя и по первым сгоревшим автомобилям, и тем, что как решето стояли дальше, и даже по сбитым веткам и сорванной коре лупили, как истеричные. Так что непонятно, кто больше был напуган. Гражданские, что перли на пуле, или копы, убивающие все живое, что до них перло. Легковушки и пикапы, заваленные баулами с вещами, все в хлам, либо сцепили с соседями от удара, либо пробито все от радиаторов до крыш. Здесь, похоже, еще и гранат не жалели. Я нашел еще тела в машинах, все окончательно мертвые. Победители не стеснялись, добивали уцелевших и растаскивали пожитки. Я прошел мимо первого десятка машин, несколько рядов, как сжавшихся на узкой дороге, так и слетевших на обочину и зажатых между деревьями, Везде картина была одинаковая. Кто смог выбраться из машины, тот далеко не убежал. Мужчины, женщины, дети над телами поработали и позже. Рваные раны, оторванные части тела со следами клыков, может, звери, а может, зомбаки. Останки здесь валяются уже недели две. Запаха практически нет. А над некоторыми не только мухи вьются, но и внутри что то мелкое белое копошится дальше машины были брошены посвободнее, но впечатление свалки все равно не исчезало видавшие виды пикапы язык не поворачивался назвать старыми Древний хлам и то это будет комплимент как они досюда доехали непонятно я попробовал несколько машин с виду целых было немного либо шины пробиты Либо бензобак прострелит с разводами бензина под колесами, либо ключей не было. В итоге выбрал более-менее чистенький хэтчбэк тойоту Королу Короллу» бледно-желтого цвета, которая успела развернуться, но проехала совсем ничего в сторону леса, куда, скорее всего, пытался сбежать водитель. Нашел ключи внутри и попробовал ее завести. Тишина. Просто ноль реакции. Пригляделся и увидел открытый бензобак, что могли слили, остальное испарилось. В просвете деревьев сбоку от дороги я увидел поляну, на которой расположился полевой медицинский лагерь. Стояли машины скорой помощи с распахнутыми дверями. на земле валялись какие-то приборы красного и оранжевого цвета, коробки от лекарств, перевернутая каталка и прочий мусор. Трупы тоже присутствовали, и здесь я уже разглядел несколько человек в полицейской форме. Одного с мачета в затылке и двоих с проломленными головами и неестественно вывернутыми конечностями. Впритык к лесу стоял каменный сарай и три длинных высоких палатки с массивным каркасом, накачанным воздухом. Из ближайшей палатки с большим красным крестом на крыше – Слышалась возня с хрипами. Прицепив штык на мосинку и постоянно оглядываясь на лес, где в лучшем случае метров на пять глубь хоть что-то просматривалось, а дальше кусты и плотные заросли, я пошел к палаткам. Тихонько открыл надувную дверь и заглянул внутрь. Чем-то напоминало медблок в лагере миротворцев. Вдоль стен с полупрозрачными полиэтиленовыми окнами стояли койки пыльные в коричнево-красных разводах простыни, под койками чемоданы. А на койках пациенты — трое. На одном смирительная рубашка, а двое просто пристегнуты ремнями за ноги и руки к основанию коек. В дальнем конце палатки пластиковый стол с трупами врача и медсестры. На стене Ручной самодельный умывальник из перевернутой пятилитровой баклажки с позеленевшей водой на донышке, а в углу еще одна дверь с закрытым пологом. «Здорово, мужики!» — я подскочил к ближайшему, тому что в рубашке, и воткнул штык ему в висок. «А я вам мандаринчиков принес, а то вы голодные поди. Во-во, полегче!» Я отскочил, не ожидав, что остальные связанные так резко на меня среагируют. Чуть не взвыли от радости. Стали шатать койки и пытаться вырваться. Дошло до того, что худой фербер так сильно дернул рукой, что она с хрустом отломилась в районе предплечья. Без рычага зомби уже не мог дергать койку, потянулся в мою сторону, щелкая зубами, но сразу же получил штыком в лоб. Даже не хрустнуло, будто гнилую деревяшку проткнул, а не толстую кость. А вот второй умудрился таки перевернуть кровать и теперь только злобно зыркал на меня, лежа на боку. «Давай, мужик, на выписку пора». Штык оказался удобным и действенным инструментом добивать и ставить окончательный диагноз. Что-то послышалось за стенкой палатки. Шорох листьев, но, возможно, просто ветер. Я активировал внутренний локатор зова, почувствовал что-то злое, но неразборчивое. Детский смех, хохот грани визга, нетерпеливое голодное рычание. Не понял что, даже не понял, в реальности все это слышу или на гради подсознания. Звуки были повсюду, окружали палатку и приближались. Я ущипнул себя за руку, пытаясь полностью вернуться в реальный мир и сосредоточиться. Услышал легкие шаги, будто ребенок крадется босиком. Хруст битых бутыльков из-под лекарств, недовольное ворчание, быстро сменившееся на вой. Так пьяный визгливый ребенок мог бы передраздивать собаку или волка. Я попробовал разглядеть, что там за чудо, Через пластиковое окошко заметил низкий размытый силуэт и пробежавшую тень. Шорох переместился к главному входу. Дыхание тяжелое, может и правда собаки сидят там, языки высунули, от жары маются, я себе придумываю всякое. Но сигнал тревоги нарастал, стучался в виски и вместе с адреналитом заставлял сердце биться чаще и лишний раз прокручивать в голове, как максимально быстро работать с затвором. Я забер в паре метрах от входа, чувствуя, что с той стороны тоже готовится. Между нами пара стоек надувного каркаса вокруг входа и прорезиненный тент. Так себе преграда до самом деле. С той стороны терпение закончилось раньше. Мягкие тихие шаги и полотно, заменявшее дверь, Стала выгибаться в мою сторону примерно на уровне пояса, будто кто-то тянет руку, прощупывая тент. Я выстрелил чуть выше бугра и ногой толкнул ближайшую койку, прибалдев от силы удара, с которой это сделал. Металлическая кровать крутанулась в воздухе, впечаталась в каркас так, что вся палатка затряслась, отбросила того, кто был за дверью, и рухнула на пол, ножками вверх. На улице взвыли. Один обиженный голос и два с нотками злорадства и угрозы. Я попятился ко второму входу. И когда я был уже почти посередине палатки, тент взметнулся вверх и в помещение прыгнул с густок ржавого цвета. Гиена. Пятнистая почти мне по пояс и, скорее всего, такого же веса, как я. На грязной, вымазанной в засохшей крови шерсти невозможно было разобрать, черные пятна — это окрас или подгнившие рваные раны. Псина была бертва и довольно давно. В голове пронеслись обрывки воспоминаний из школьной программы, но кроме того, что она фактически не псина, а кошка, и челюсти достигают пяти атмосфер, которыми она, как семечки, крошит черепа бегемотов, ничего полезного не вспомнилось. Гиена споткнулась о перевернутую кровать, потеряла скорость, но быстро выпрямилась, встряхнулась и уставилась на меня. Одно ухо разорвано, вместо носа гнойная впадина, а на массивном плече в ране белеет кусочек кости, едва прикрытые лоскутами кожи. Зубы, я надеюсь, у тебя тоже выпали. Я замер, стараясь, не делая резких движений, перезарядить винтовку. Мы ведь с тобой теперь одной крови. Меня покусали, тебя покусали, если, конечно, сама какую-нибудь гадость не съела. Гиена не ответила, чуть припала к земле и показала, что зубами у нее все в порядке. С языком проблемы — это да, розово-зеленый обрубок в глубине пасти трепыхается, а пасть впечатляла. Не у всякой акулы такая есть. Кривые острые зубы, слишком большие для этой головы, природа создала лишь для одной цели — крошить кости и черепа бегемотом, буйволом и таким неудачником, как я с незаряженным оружием. Я зарычал в ответ тоже стал скалиться вдруг и правда последствия укуса убедят ее в том что человек вершина пищевой цепи гиена перестала рычать только скалилась морщила морду и вертела головой то ли прицеливаясь то ли действительно угглаев во мнении жертву а собрата или конкурента нет сука просто ждала вторую они прыгнули одновременно. Та, что обошла меня и бесшумно подкралась сзади, была поменьше. Она взметнулась в воздух с нескольких метров и летела мне в спину, а передняя бросилась в ноги, намереваясь цапнуть меня за бедро. Тело само среагировало. Я отшатнулся в бок ударил прикладом по зубам первой и сразу же принял на штык летящую сверху. Попал ей куда-то под ребра, пробив тухлую шкуру и вывалив на пол черная потроха. Сбил ей полет так, что она рухнула на край койки и свалилась на пол. Теперь обе оказались передо мной. Та, что получила по зубам, опять скалилась. Удар она, похоже, вообще не почувствовала, хотя я отбросил ее примерно на метр, а дерево все пошло трещинами. Опять ждала, пока поднимется ее подружка. Я стал пятиться спиной, все время держа их в поле зрения, перелезая через кровати и пиная их в сторону гиен. Один раз всего попал, отбросив поднявшегося и скользившего на собственных внутренностях монстра, но хоть поляну награбоздил, чтобы разбега не было. Наконец перезарядился, уже подошел к выходу и прицелился в ту, что крупнее, но услышал за спиной «Лающий вопль». И опять они сделали это вместе. Тент забугрился, а первые две дуры рванули на меня, путаясь в перевернутых кроватях. Я выстрелил в тент, всего на пару сантиметров выше центра бугра, теперь точно понимая, что не лапой она дверь открывает. Тент расправился, покачиваясь, и я выпрыгнул наружу. Запнулся от тела гиены с простреленным глазом, развернулся и принялся встречать остальных. Слышал возню и рычание, толкотню и стук о мебель. Успел перезарядиться и, прежде чем отойти в сторону, несколько раз пырнул пневмокаркас, из которого шипением стал выходить воздух. Первым выскочил подранок Я стоял сбоку от входа, и, как только тварь пронеслась мимо меня, со всей дури пнул ее по задним лапам. Свалил на землю и несколько раз протнул штыком, сначала в шею, потом в отопыренное ухо, вертлявое оказалось, и только с третьего раза пробил ровно посередине черепа. Оглянулся на палатку, которая довольно быстро теряла форму, и заметил тень, мелькнувшую возле главного входа. «Кис-кис-кис!» — я посмотрел на сарай, выбирая, где лучше занять позицию. Слыша, оборванка, так дело не пойдет. Нам дальше надо идти. Не хочу тебя за спиной оставлять. Я ее слышал. Точно знал, что в лес она не ушла. Чувствовал, что крадется где-то за машинами или другими палатками. Не сдалась еще, а просто охотится. Я пошел на звук, подкрадываясь к углам, прислушиваясь и аккуратно выглядывая Мосинкой. Сбоку за машиной пронеслась тень, Я вскинулся и выстрелил, даже попал куда-то в ляжку, но тварь скрылась. Тяжело с мертвыми подранками, по следу крови не выследишь. Я вскочил на какой-то ящик, перепрыгнул на капот машины и залез на крышу. Увидел короткий хвост за углом второй палатки и выстрелил, пробив тент насквозь. Дозарядил четыре патрона и перебрался на соседнюю машину. Замер и стал ждать, потея под палящим солнцем. Вдруг резко стало дурно. Под видом теплового удара прилетела побочка. В глазах хребила от черных пятен, закружилась голова. Я зашатался, как пьяный, стараясь вернуть контроль над телом, но не смог и просто сел на горячую крышу. Щурился, вертел винтовкой, не понимая, где обман зрения, а где реально несется черная тень. Все прошло так же неожиданно, как и началось. Еще секунду назад я был на крыше фургона, а теперь сидел на земле рядом с двумя трупами и опирался спиной на кабину машины. Винтовки рядом нет, зато со стороны капота ко мне приближается зубастая морда гиены. Запах из пасти на меня сработал, как нашатырный спирт, вмиг приведя в чувство. Она прыгнула, а я только и успел что ногой пнуть в ее сторону приоткрытую дверь. Столкнулись они громко, — заскрежетал металл. Следы от стали заметны даже с моей стороны. Брызнуло стекло, и что-то хрустнуло у гиены. Она рухнула на землю, со свернутой в сторону шеи, Продолжала выть, рычать и щелкать зубами на меня, но лапы не шевелились. Я подорвался и прямо по двери вскарабкался на крышу. Подобрал Мосинку, прицелился и выстрелил, успокаивая жуткую кошку. «Эх, если бы Чукча дверцу не открыл, ушел бы, бабка!» Сам пошутил, сам посмеялся вспоминая старый анекдот и успокаиваясь. Есть хочу. На всякий случай я еще немного посидел на крыше, затем перебрался к сараю. Осмотрелся и оттуда. Но опять стало тихо. Шипят остатки воздуха из палатки. Она уже почти сдулась, горбатым мешком лежит поверх мебели внутри. Провел быстрый обыск слопал помятый и почти растаявший шоколадный батончик из старых запасов и нашел бутылку воды, ни оружия, ни медикаментов, ничего полезного. Видать, блокпост в несколько этапов уже подчищали. Сначала я нашел ключи в кармане у одного из трупов, потом подобрал к ним машину, маленький пузатый фургончик незнакомой мне фирмы с логотипом в виде снежинки и космической мигалкой, Похожей на сардельку, ободком положенную над лобовым стеклом. Она даже завелась, но практически сразу заглохла, показав нулевой уровень топлива. В ней же я нашел набор инструментов, откуда прихватил самый здоровый гаечный ключ и изоленту, который замотал треснувший приклад Мосинки. Фургон на дизеле, в дефендере есть запасная канистра, хоть и жалко его бросать, но придется». Эх, аж сгрустнулась, но я пошел назад забирать команджоров и переносить все запасы и пожитки. Я, аккуратно прицеливаясь по сторонам, прошел завал из автомобилей в обратную сторону. Миновал заслон из полицейских машин и уже схватился за шлагбаум, как почувствовал, что что-то не так. Выглянул из-за бетонного блока, и увидел Дефендер с распахнутыми дверьми и разбросанными вокруг вещами. На белом крыле отчетливо виднелось пятно крови, а вот ни дедушки Лу, ни Али там не было.